Глава, пятьдесят шестая. Делион отходит от меня. Я сжимаю и разжимаю пальцы. Все будет хорошо. Его дракон не сделает мне ничего плохого. Я всегда успею портануться. Вокруг Делеона начинает кружиться черный туман. Когда он спадает, передо мной появляется огромный дракон с ярко горящими янтарными глазами. Он подтягивается и, И распахивает крылья, раздается рык, затем рев, его шея вытягивается, а затем опускается к земле. Я, как завороженная смотрю в янтарные глаза с черными зрачками. Он не сводит с меня взгляда. Из его ноздрей вырываются струйки пара. Он делает шаг, а затем замирает. Мое сердце начинает очень быстро стучать, а ноги слегка подрагивают. «Нет, мне все-таки немного страшно». «Ты же меня не тронешь?» Я протягиваю к нему руку и делаю шаг вперед. Смотрю в его глаза, стараясь даже не моргать. Зверь прижимается к земле, будто готовится к прыжку. Скалится, показывая огромные клыки. Я знаю, что успею прыгнуть в портал, если понадобится. Но все же и отпрыгиваю в сторону, когда дракон открывает огромную пасть, обнажая зубы и... зевая. Он вытягивает вперед лапы, ложась на живот, смотрит на меня, и я подхожу еще ближе. Ух, как страшно! Я знаю, что внутри этой громадины живой человек, но он все равно пугает до да дрожи. Подхожу еще ближе, чувствуя исходящий от него жар. «Ты хороший». Шепчу я, будто это домашний брых самых маленьких размеров. Да ли он говорил, что дракон это зверь, и обращаться с ним нужно как со зверем. Меня чуть не сносит в траву, когда он просто выдыхает. Продолжаю к нему двигаться, уже уверенно в себе. Маленький мой, до него остается пара метров. Дракон склоняет голову на бок. Я маленький, в каком месте, читается в его взгляде. Ты мой хороший! Рука ложится на его ноздрю. Ой, молодец, Лили, дракона по носу гладить. А чешуя у него немного шершавая и очень твердая. Я иду вдоль его бока, ведя рукой по клыкам. Жарко как, и обогреватель зимой не нужен. Просто непередаваемое ощущение, что такой зверь лежит рядом и не хочет тебя съесть. Ну, просто огромные брыхи в большинстве своем Точно кого-то могут расценить как угрозу. В один момент дракон начинает подниматься на ноги и порыкивать. Я отхожу в сторону. Он слегка вздрагивает, его окружает темный туман, а когда он оседает, меня заключают в объятия. «Все получилось», — шепчу я, целуя Делеона в губы. «Угу, конечно», — отвечает он. «Его сердце бешено колотится под моей рукой». Как же мне сейчас хорошо стоять в объятиях любимого и прижиматься к нему. Разве для счастья много надо? Нет, просто чтобы Делеон был рядом. Ты готова? Он заправляет прядь моих волос за ухо. Да, я тяжело вздыхаю. Завтра сдача проекта. Я закончила, и завтра перед Сурье ляжет законченный проект. Не волнуйся. Я не волнуюсь, просто нервничаю, Одно дело сделать проект, но совсем другое наблюдать, как его будут воплощать в жизни. Там же все по-другому, все очень серьезно. Распаляюсь я, но я бы попробовала кое-что изменить. Стены слишком толстые, здание развалится еще до того, как поднимется в небо. он внимательно смотрит на меня. Ой-ой-ой-ой-ой, юшки. Ты уже знаешь, спрашивает он. «Стискивая мои плечи?» «Да, но ты же знаешь, я никому не скажу». Прижимаюсь к нему. «Будьте», усмехается он, «не скажу». «Ладно, Лили, там не идиоты сидят. Если что-то пойдет не так, то ты не будешь виновата». «Знаю, но все равно волнительно». «Все успокойся, все будет хорошо. Проект обязательно будет запущен». А если и нет, то здесь будет город. Ничего страшного, поясняет он. Хорошо, я просто порой слишком много думаю. Но это хорошо. Главное, что ты стала внимательней. Он вновь целует меня в губы. Ну что, домой? Да. Ну вот, мой мужчина подтвердил, что город действительно запустят в небо. И я сказала, что знаю. Да, при близких отношениях лучше не хранить тайны, Вот только имперские тайны – это не молчание про что-то личное, это может задеть нас обоих на более высоком уровне. А еще надо не задумываться о том, что будет дальше, ведь союз человека и дракона вряд ли долговечен.